Кровать Марии Антуанетты. В Шонбрун зашли с чёрного хода, миную дворец и парк. Иван Андреевич желал посмотреть зоопарк, и Ольга Васильевна, его жена, смиренно шла за ним, хотя сама хотела только во дворец. Были они чем-то похожи: маленькие, тонконогие, как канарейки. В одинаковых мятно-зелёных пуховиках, купленных в Италии, которые неизменно надевали в зябкие межсезонные путешествия, сложившиеся привычки. Ольга Васильевна была младше мужа на 15 лет, ощущала его то сыном, то отцом и давно забыла, что было другое. В прошлом месяце ей исполнилось 46, но в её лице, почти без морщин, было что-то старческое, полустёртое, и кудри, которые Ольга Васильевна завивала в любой день недели, так же автоматически, как умывалась, лежали на долбом тяжёлым придворным париком. Иван Андреевич, не оборачиваясь, и не глядя на Ольгу Васильевну, отревисто сообщал факты. Вот же рафа в зоопарк привезли ещё при Иосифе II. Ольга Васильевна из всех императоров Австро-Венгерской империи знала только Франциса Иосифа из фильмов о Сеси, но привычно поддакивала. Жирафы, плавно покачиваясь на длинных ногах, доверчиво наклоняли через забор велюровые головы, рассматривая со своей высоты Ольгу Васильевну и Ивана Андреевича. После жирафов пошли к чёрным пантерам, но вместо них нашли пруд с фламинго. Маленькая девочка в тёплом пуховике стояла между взрослыми мальчиками, как воздушный шарик, и смотрела на плавающих фламинго, нежно-розовых, как заплаканные веки. Ольга Васильевна остановилась, но Иван Андреевич сказал, «Фламинго есть и в московском зоопарке. Хочется посмотреть на что-то фундаментальное, на слонов». «Но и слоны есть в московском зоопарке», — возразила Ольга Васильевна. Они смотрели на слонов, потом на носорогов, искали белых медведей, но не нашли. Перешли к пингвинам, но пингвины тоже не были достаточно фундаментальными. Ольга Васильевна замёрзла, захотела в гостиницу, в тёплый номер и проходила один павильон за другим, не замечая ни львов, ни носорогов. На выходе из зоопарка купили сладкая сосиски и ели на ходу, запивая их вкусным чаем. Иван Андреевич ел сосиски только потому, что они венские. No mustard, no ketchup. Мне нельзя, выговаривал он продавщице. А я съем, мне можно, сказала Ольга Васильевна. Водворцовый парк попали поздно, когда уже стемнело. Со всех сторон ползал туман. Деревья с одинаково постриженными верхушками стояли ровно, затылок в затылок, словно солдаты. И Ольга Васильевна подумала, что по ночам здесь ходит Франц Иосиф, приказывает, равняясь, смирно, направо, и деревья так замирают на весь день до следующей команды. Она засомневалась. Может, так только по русскому воинскому уставу, а, как у австрийцев, Захотелось спросить Ивана Андреевича, но он шел гордо, презрительно чему-то усмехаясь, и она передумала. Вряд ли он это знает. Когда-то давно ей казалось, что он знает все. Как быстро это прошло. «Похоже на Версаль», — сказал Иван Андреевич, но в Версале он не был никогда. И Ольга Васильевна снисходительно улыбнулась. Скамьи возле парковых аллей были тяжёлые и низкие. Они сели отдохнуть. Иван Андреевич безнадёжно пытался вызнать в путеводителе, подлинные они или нет. Сердился на авторов за некомпетентность, вставал, смотрел на скамьи сверху вниз, оценивая и отвергая. Становилось темно, зажигались огни, и через туман их свет был белёсым, мутным, словно обёрнутым ватой. До закрытия дворца оставался час, набирали последнюю группу, и они успели купить билеты. Входя во дворец, они заблудились. Несколько раз спускались и поднимались через пропускной пункт, потеряли свою экскурсионную группу, со всех сторон на них шли люди, и Иван Андреевич становился всё раздражительнее. С каменным лицом он отходил в сторону, пропуская новую партию. И в итоге они оказались среди японских туристов, стоявших двумя рядами как школьники, и у всех женщин были лица девочек. Одна в тёплой куртке и белой пачке смотрела с замиранием на высокую сиси, чей портрет в полный рост висел рядом с портретом любимого её мужа, Франциса Иосифа. Экскурсовод что-то им говорила, И Иван Андреевич, ни слова не понимающий, всё равно слушал, поднимал голову туда, куда показывали, помимо своей воли. Комната предпоследнего императора Франции Осифа была скучной и мрачной. Над кроватью, на которой он умер, назидательно весёлое распятие, а на тёмно-коричневых стенах портреты. С одного из них грустно и нежно смотрел кронпринц Рудольф. еще подросток, не ведающий о своей страшной смерти. Кровать императора, задвинутая в угол, узкая, деревянная, была самым незначительным предметом в комнате, где просто и незначительно было все. И неизвестно, на что смотрел Франц Иосиф в полной тьме, просыпаясь в свои неизменные полчетвертого утра. В соседней комнате стоял нужник, что-то переходное от трона к детскому стульчику, и Ольге Васильевне было смотреть на него более неловко, чем на кровать, казавшуюся ей старческой, предназначенной только для одинокого умиранья. Иван Андреевич напротив остановился у нужника, внимательно его рассматривая, как картину, и сказал: "Это вам не золотой туалет Екатерины II". и пустился в долгие рассуждения о нравах императриц, нольга но Васильевна его не слушала, думала о другом. Как близко одиночество, и старость, и беспомощность, и что никто не будет плакать, когда она умрёт. В спальне императора Франции Осифа и императрицы Елизаветы с кроватью, похожей на торт, Две шоколадные спинки и белый мусс одеяло, пустовавший второе столетие со дня их свадьбы и за это время снова ставший девственной невестой под одобрительный и ласковый взгляд Богоматери, изображение которой с правой стороны стены отражалось в зеркале слева, и, казалось, она была повсюду. В комнате Марии-Антуанетты, где стоял сервированный стол, за которым принимали пищу члены императорской семьи, Иван Андреевич искал следы пребывания самой несчастной королевы: её детскую кровать, портрет, что-нибудь. От японцев они давно отстали и смешались с какой-то новой группой. А может, это была не группа, а просто разнородное скопление людей. Иван Андреевич непременно хотел получить ответ на свой вопрос. Зорко искал среди толпы кого-нибудь похожего на экскурсовода, метался по Красной комнате, и Ольге Васильевне стало его жалко. Я заплатил за экскурсию, заплатил, мне должны показать, высказывал он Ольге Васильевне, как будто она виновата в этом лично. В тихом раздражении проходили залы одну за другой. Все китайские, ореховые, голубые, жёлтые комнаты, похожие на названия конфет, и сами как конфеты в блестящих обёртках, шелестящие. Бывшие обитатели дворца остались в нём тенями, и Ольге Васильевне казалось, что она их видит, всех, кроме Сиси, который никому было возвращаться. И Франсуа Осиев, как только наступает вечер, ложится в свою кровать, Последняя комната во дворце была спальней императрицы Марии Терезии, прабабушки Франца Иосифа. Иван Андреевич тут же нашел в путеводителе, что императрица на этой кровати никогда не спала, а только возлежала во время официальных визитов, будучи в положении, и засмеялся. Ее кровать, похожая на огромный трон, — закованная в железную кольчугу, сотканного из серебряных нитей покрывала, была единственным предметом в комнате. Они постояли перед ней вдвоем, как перед грозным судьей, которому им нечего было сказать в свое оправдание, и пошли на выход. В холле продавали разные сувениры — конфеты, календари с изображением Си-Си и даже куклы — Ольга Васильевна, повиной с детскому желанию обладания, купила одну. Кукла была фарфоровая, грязно-розовая, в платье наездницы, с испуганным детским лицом, на котором удивлённо были нарисованы брови, с чёрными, наклеенными немного в косе волосами и с остатками клея на маленьком лбу. Иван Андреевич сказал, «Ты это Маша купила? Ей ещё рано». Двухлетняя Маша была обожаемая дочка старшего сына, и когда они вдвоём, Иван Андреевич и его бывшая жена, сходились вокруг внучки в общей заботе и любви, Ольга Васильевна понимала, как она случайно заняла место с ним рядом. А когда-то был Майерлинг, охотничий домик в венском лесу. Ехали по узкой дороге из Бадена, спиралью вкрученный в лес. и огромные деревья, опутанные красно-коричневой травой, поднимались и кружились вместе с ними. Иван Андреевич был тогда на 15 лет моложе себя сегодняшнего, и Ольга Васильевна тоже. Ей казалось, что еще чуть-чуть, и начнется увядание. Иван Андреевич, женатый, с двумя сыновьями-подростками, не оставлял надежды на другой исход — Их отношения длились год. Встречались в квартире её бабушки, где всё было просто, пахло сыростью, и военные награды деда стояли в один ряд с иконами в покосившемся от старости и бедности буфете. Одна дверца не запиралась, верхний шкафчик не задвигался. Последние встречи были особенно грустными. Сидели и смотрели «Майерлинг», и Ольга Васильевна простодушно плакала, «Майерлинг». когда любовники Амар Шариф в образе Рудольфа и Катрин Данёв в роли Марии Вечеры ложились спать в разобранную постель, как муж и жена, и оба знали, что утром они не проснутся. Тогда Иван Андреевич позвал её в Баден, как замуж, и она согласилась. По дороге... Гладдя Ольгу Васильевну взбудоражена их первой поездкой вместе за границу, где она ни разу до этого не была, по тёмной русой голове, он рассказывал, что, возможно, это было двойное самоубийство любовников. Оба желали смерти и устали от условностей дворцового этикета, но, может быть, и политический заговор, убийство. В комнате, где кронпринц Рудольф застрелил себя и свою возлюбленную была малельня на месте где стояла кровать алтарь занавешенный похоронным бордовым бархатом в соседней комнате узкая кровать на которой нашли мёртвую марию вечеру кронпринц простреленный головой прислонившись к стене сидел рядом как страж кровать была узкая покрытая белым саваном одеяло И непонятно, как они спали на ней вдвоём. Рядом стоял могильный памятник саркофаг Марии Вечере. В комнате было тихо и страшно. Ольга Васильевна прижималась к Ивану Андреевичу, и он украдкой гладил её голую спину, просовывая руку под свитер. На монастырском кладбище нашли могилу, положили цветы. Было солнечно, радостно. монахиня в большом колпаке прошла мимо и помахала им. Как жаль, что всё это закончится, говорила Ольга Васильевна сквозь слёзы, имея в виду их бедный роман. Путешествия есть путешествия, всегда заканчиваются, сказал Иван Андреевич. На обратной дороге в сумерках он гладил внутреннюю сторону её бедра, И они оба хотели скорее доехать до гостиницы в Бадене. Около дворца развернулся освещенный огнями Рождественский базар. Иван Андреевич выбирал елочные игрушки. Каждую рассматривал придирчиво долго, прежде чем взять ее в руки, снимал одну перчатку, потом другую, неспешно рассовывая их по карманам, не обращая внимания на образовавшуюся очередь. Потом на плохом английском просил снять ему две с самого верхнего ряда. Снова рассматривал, возвращал, потом просил достать те же игрушки еще раз. Ольга Васильевна, не в силах выносить это, отошла в кондитерские ряды за марципановыми конфетами. Она ела их, вынимая из целлофанового пакета сразу по три — На крыше палатки с конфетами сидел игрушечный механический медведь и пускал мыльные пузыри. Ольга Васильевна снова увидела розовую девочку. Она сидела в коляске в бежевом меховом конверте, как в огромной варежке, и просила: "Ещё, ещё!" и смеялась, когда медведь выпускал из трубки стеклянные в морозном воздухе пузыри. На остановке долго ждали автобуса и потом в автобусе ехали, прижатые к поручням. В окнах вместо города отражались лица пассажиров, как череда портретов в сумраке картинной галереи. В вестибюле отеля, где по периметру холла навинного цвета столах лежали книги с картами Вены, и на каждом столике зажатым кожаными диванами горели свечи, они заказали ужин. Длинный официант, чёрный и извилистый, объяснял Ивану Андреевичу, что из чего приготовлено, а Ольга Васильевна выбирала десерты. Не могла выбрать между шоколадным тортом, панакотой и чизкейком и выбрала сразу три. "Я тебе в этом не помощник", сказал Иван Андреевич, неодобрительно глядя на пирожные. "Помнишь Майерлинг?" вдруг спросила Ольга Васильевна. Иван Андреевич ответил сразу «Помню», и его лицо подобрело. Она впервые подумала, что ему, наверное, в их долгом браке не хватает любви. Ольга Васильевна долго не могла заснуть. Смотрела, как Иван Андреевич в желтом круге света от включенного ночника раскладывает купленные игрушки, сидя на стуле в одних трусах, широко расставив худые в венозных мешочках ноги. Она оборачивала грушки в бумагу в четыре слоя, потом обматывала их скотчем, потом целлофановым пакетом, складывая полученные коконы в меховые варежки, а варежки в тканевую сумку. Когда наконец она заснула, то снова оказалась во дворце, из которого всё вынесли, и остались только одни кровати. Это были разные кровати, ручной работы, с ангелами в изголовье, почти игрушечные. Были огромные, из вековых дубов. Среди них она сразу узнала узкий коричневый гроб — кровать Франца Иосифа. Ей захотелось спрятаться от этой кровати, но кровать была такая длинная, что её нельзя было обойти, и она шла вдоль неё, как вдоль набережной. Казалось, вот сейчас раздастся скрип, Франц Иосиф встанет в полный рост и начнёт командовать парадом. Ольга Васильевна прошла уже весь путь и оказалась в ещё одной комнате с кроватями, стоявшими сплошными рядами от одного края стены до другого. Стала перелезать через них, как через турникеты. Грозная брежтительница музея возмущённо запретестовала: "Это музейные экспонаты, нельзя ничего трогать, немедленно брейсь!" Ольга Васильевна стала извиняться, объяснять, что иначе пройти невозможно. Возможно, сказала экскурсовод. Низом надо ползти. Ольга Васильевна поползла, собираясь заплакать от унижения. А вот эта кровать, Мария Антуанетта, раздался сверху скрипучий голос мучительницы. Вы искали? Я устала, я хочу лечь, подумала Ольга Васильевна и в тоске легла на кровать. на самый край, свесив ноги, чтобы не запачкать одеяло. «Что же вы делаете?» — раздался голос экскурсовода. «Вы с ума сошли? Это же кровать императрицы! Вы что же думаете?» И экскурсовод стал оттолкать Ольгу Васильевну двумя руками вниз. «Нет, я удержусь!» — сопротивлялась Ольга Васильевна, но упала вниз на жесткий ковер и проснулась. В комнате было темно. Ольга Васильевна зашла в ванну, включила воду, но не стала умываться. Закрыла кран и вернулась обратно. «Что же это такое?» — раздался недовольный голос Ивана Андреевича. «Разбудила, теперь не усну. Ты что же, решила ночью мыться? Ты же знаешь, как дорог мне сон». Как мне необходим сон, сколько я пью снатворных, колеча печень. Он долго мыл стакан, потом открыл бутылку воды, долго мешал ложкой, чтобы вышли все пузыри, долго пил, и Ольга Васильевна считала глотки, потом снова мыл стакан. Это был его принцип никакой грязной посуды. И Ольга Васильевна думала, что там, в Москве, где все расписано — работа, фитнес, школа рисования, уроки танго, на которые они ходили вместе, но которые Иван Андреевич часто пропускал — можно жить. А здесь, в Вене, где нет ничего, кроме них самих, нельзя. «Пирожных много съела, вот и не спишь». из темноты сказал Иван Андреевич. Но Ольга Васильевна знала, что это не пирожные, это другое. Что-то темное, всегда бывшее в ее жизни, но загораживаемое всем подряд, подошло и столкнулось с кровати. Она проснулась, взобралась обратно, победила, темное отошло. Но еще она знала... что это временная победа и наступит момент, когда это неназванное чудовище снова навалится всей силой, и тогда уже она не сможет заснуть ни в одной постели.